Георг Гендель. Года жизни 1685-1759. Георг Фридрих Гендель. Родился в Галле 23 февраля 1685 года. Начальное образование он получил в средней, так называемой классической школе. Помимо такого основательного образования юный Гендель воспринял некоторые музыкальные понятия от наставника Ивагана Приториуса, знатока музыки и сочинителя нескольких школьных опер. Помимо школьных занятий иметь толк в музыке, ему также помогли вхожий в дом придворный капельмейстер Давид Паолли и органист Кристиан Риттер, обучавший Георга Фридриха игре на клавикордах. Родители обращали мало внимания на рано проявившуюся склонность сына к музыке, причисляя ее к детским забавам. В доме Генделей не могло идти и речи о настоящем обучении музыке. Лишь благодаря случайной встрече юного таланта с поклонником музыкального искусства герцогом Иоганном Адольфом судьба мальчика резко изменилась. Герцог, услышав чудную импровизацию, сыгранную ребенком, тотчас убеждает отца дать ему систематическое музыкальное образование. Гендель стал учеником известного в Гаале органиста и композитора Фридриха Цахау. Гендель занимался у Цахау около трех лет. За это время он научился не только сочинять, но и свободно играть на скрипке, гобое, клавесине. В феврале 1697 года умер отец Георга. Исполняя желания покойного, Георг окончил гимназию и через пять лет после смерти отца поступил на юридический факультет университета в Галле. Через месяц после поступления в университет он подписал годовой контракт, по которому студент Гендель вследствие своего искусства, был назначен органистом в городской реформатский собор. Он стажировался там ровно год, постоянно совершенствуя проворство в органной игре. Кроме того, он преподавал пение в гимназии, имел частных учеников, писал матьеты, кантаты, хоралы, псалмы и музыку для органа, обновляя каждую неделю репертуар городских церквей. Позже Гендаль вспоминал «Я в то время писал как дьявол». В мае 1702 года началась война за испанское наследство, охватившая всю Европу. Весной следующего года По истечении срока действия контракта, Гендель покинул Галли и направился в Гамбург. Центром музыкальной жизни города был оперный театр. К приезду Генделя в Гамбург оперу возглавлял композитор, музыкант и вокалист Рейнхард Кейзер. Генделю было чему поучиться у Кейзера, а он внимательно изучал стиль оперных композиций знаменитого гамбуржца, его искусство управления оркестром. Гендель устраивается в оперный театр в качестве второго скрипача. Вскоре он стал первым скрипачом. Этот скромный факт в богатой событиями жизни композитора оказался решающим. С этого момента Гендель выбирает поприще светского музыканта, а опера, принесшая ему и славу, и страдания, становится основой его творчества на долгие годы. Главным событием жизни Генделя в Гамбурге – Можно считать первое представление его оперы «Альмира» 8 января 1705 года. То был экзамен для Генделя. Успех оперы был прочным, ее играли около 20 раз. 25 февраля того же года ставится вторая опера «Любовь, приобретенная кровью и злодейством или Нерон. Эта опера выдержала три представления. В Гамбурге Гендель написал свое первое произведение в жанре оратории это так называемые страсти, на текст известного немецкого поэта Пастеля. Вскоре Генделю стало ясно, что в Гамбурге ему больше делать нечего. Он вырос, и Гамбург стал ему тесен. Накопив немного денег уроками и сочинением, Гендель неожиданно для всех уехал. Гамбургу-Гендель обязан рождением своего стиля. Здесь закончилась пора ученичества, здесь же молодой композитор пробовал свои силы в опере и оратории, ведущих жанрах его зрелого творчества. Гендель поехал в Италию. С конца 1706 года до апреля 1707 года он жил во Флоренции, а затем отправился в Рим. Осенью 1708 года Гендель впервые добивается публичного успеха как композитор. При посредстве герцога Фердинанда Тосканского он ставит свою первую итальянскую оперу «Родриго». Он также выступает на публичных состязаниях с лучшими из лучших в Риме. Доминика Скарлатти признает его победу. Его игру на клавесине называют «дьявольской», весьма лестными эпитетом для Рима. Он пишет для кардинала Оттабони две оратории, тотчас исполненных. После успеха в Риме Гендель спешит на юг. «Солнечный Неаполь». Постоянный соперник Венеции в искусствах, Неаполь обладал своей школой и традициями. Гендель пробыл в Неаполе около года. За это время он написал очаровательную серенаду Ацис, «Галатея» и «Полифем». Еще несколько вещей в таком же духе, но меньших по размеру. Главным сочинением Генделя в Неаполе была опера «Агриппина», написанная летом 1709 года, и поставленной в том же году в Венеции, куда вновь возвратился композитор. Премьера состоялась 26 декабря. Итальянцы с присущей им горячностью и воодушевлением воздали должное молодому немецкому композитору. Они были как громом поражены грандиозностью и величием его стиля. «Никогда не знали они до того всей власти гармонии», – писал один из присутствовавших на премьере. Италия оказала Генделю радушный прием, однако композитор вряд ли мог рассчитывать на прочное положение в империи музыки. Итальянцы не сомневались в таланте Генделя, однако, как впоследствии Моцарт, Гендель был для итальянцев тяжеловесным, слишком немцем от искусства. Гендель уехал в Гановерк и поступил на службу Гановерскому Курфюрсту, придворным капельмейстером. Но и там он пробыл недолго. Грубые нравы маленького немецкого двора, его нелепое тщеславие и покорное подражание большим столицам после Италии могли вызвать у Генделя только отвращение. К концу 1710 года, получив у курфюрста официальный отпуск, Гендель отправился в Лондон. Он сразу же вошел в театральный мир британской столицы, получил заказ от Аарона Хилла, арендатора театра Тайдмаркет, и вскоре написал оперу Ринальда. Решительно повлиял на судьбу Генделя дебют в очень популярном в Англии жанре церемониальной торжественной музыки. В январе 1713 года Гендель пишет монументальный Тедеум и Оду ко дню рождения королевы. Ода была исполнена 6 февраля. Королева Анна осталась довольна музыкой и собственноручно подписала разрешение исполнить тедеум. 7 июля по случаю подписания Утрехтского мира в присутствии королевы и парламента торжественно величественные звуки генделевского тедеума огласили своды собора святого Павла. После успеха тедеума композитор окончательно решил делать карьеру в Англии. До 1720 года Гендаль находился на службе у старого герцога Чиндоса, бывшего при Ане суперинтендантом королевской армии. Герцог жил в замке Каненон, близ Лондона, где у него была превосходная капелла. Гендель сочинял для нее музыку. Эти годы оказались очень важными, он освоил английский стиль, Гендель написал антемы и две маски скромное количество при его баснословной продуктивности. Но эти вещи, наряду с Тедеумом, оказались решающими. Две маски, два представления и в духе античности, были английскими по стилю. Оба произведения Гендель позже переработал, одно из них стало английской оперой Отцы с Глотеи и Полифем, другое первой английской ораторией, Эсфирь. Если Алтема героический эпос, то «Эсфирь» – героическая драма на библейский сюжет. В этих произведениях Гендель уже полностью владеет и языком, и характером чувств, выражаемых англичанами в искусстве звуков. Влияние Антемов и оперного стиля явственно ощущается и в первых ораториях Генделя. Исфири 1732 год, в написанных следом Деборте Аталии, сочиненной в 1733 году. И все-таки основным жанром 1720-х и 1730-х годов остается опера. Она поглощает почти все время силы, здоровье и состояние Генделя. В 1720 году в Лондоне открылось театрально-коммерческое предприятие с капиталом в 20 тысяч фунтов стерлингов. Оно называлось «Королевской академией музыки». Генделю было поручено набрать в труп Академии лучших певцов Европы, преимущественно итальянской школы. Гендель стал свободным предпринимателем, акционером. Почти 20 лет, начиная с 1720 года, он сочинял и ставил оперы, набирал или распускал труппу, работал с певцами, оркестром, поэтами и импресарио. Новое Отечество не баловало Гендаля благосклонностью. Долгое время широкая публика вообще не признавала его. Он был известен ограниченному кругу. Англичанам больше нравилась итальянская опера и ее автор сеньор Бонанчини. «Легко и приятно» — девиз Бонанчини, смысл его жизни и искусства. 12 января 1723 года Гендель ставит «Аттонно». На этот раз он пользуется приемами противника. Он пишет легко, мелодически приятно. Это была самая популярная опера в Англии тех дней. После этого остроумного контрудара Гендель пошел в наступление. В мае 1723 года «Флавио». В 1724 году две оперы «Юлий, Цезарь» и «Тамерлан». В 1725 году родилинда Это была победа. Последняя триада опер была достойным венцом победителю. Но судьба не была справедлива. Вкусы переменились, и теперь англичане смеялись над итальянской оперой, над Генделем, сочинителем итальянских опер, над Генделем, победившим итальянцев. Для Генделя наступили трудные времена. Все было против него. Старый курфюрст, единственно сильный покровитель, Георг I умер. Молодой король Георг II принц Уэльский ненавидел Генделя, любимца отца. Георг II строил ему козни, приглашая новых итальянцев, натравливал на него врагов. Публика не ходила на оперы Генделя. В такой обстановке Гендель не переставал писать и ставить оперы. Его упорство напоминало безумие. Каждый год он терпел поражение. Каждый год он наблюдал примерно одну и ту же картину. Молчаливый, невнимательный, пустующий зал. В 1734 и 1735 годах в Лондоне был в моде французский балет. Гендель написал оперы-балеты во французском стиле: "Терпсихора", "Альцина", "Ариадант" и "Пастичу-арест". Но в 1736 году в связи с обострившейся политической обстановкой французский балет вынужден был уехать из Лондона. В конце концов Гендаль разорился. Он слег, его разбил паралич, оперные предприятия закрыли, друзья дали ему в долг немного денег и отправили на курорт в Аахен. Отдых был краток, как сон. Он проснулся, он стоял на ногах, правая рука двигалась. Произошло чудо. Здоровье вернулось к Генделю. В декабре 1737 года он завершает Фарамонда и берется за новую оперу Ксеркс. 1738 год был удачным для Генделя, солнце успеха одарило его теплом. В начале года публика охотно пошла на фарамонда. В феврале Гендель поставил постичу Александру Северу, а в апреле – ксеркс. В марте друзья устроили в его честь концерт. Он поправил свои дела, расплатился самыми неотложными долгами, нужда отступила. Следующий год опять разочарование, опять запущены дела, театр пустует, опять снебрежение к его музыке. А в это время он пишет необыкновенно хорошо. Фантазии была на редкость богатой, прекрасный материал послушно подчинялся воле, оркестр звучал выразительно и живописно, формы получались оточенными. Он сочиняет одну из лучших своих философических ораторий. Жизнерадостный, задумчивый и умеренный на прекрасные юношеские стихи Мильтона, несколько ранее «Оду святой Цицилии» на текст Драйдена. Знаменитые «12 концертов Гросси» написано им в те годы, и именно в это время Генделя расстается с оперой. В январе 1741 года была поставлена последняя «Даедомия». Закончилась двадцатилетняя борьба Генделя. Он убедился, что возвышенный род оперы серии не имел смысла в такой стране, как Англия. Двадцать лет Гендель упорствовал. В 1740 году он перестал перечить английскому вкусу, и британцы признали его гений. Гендель больше не противился изъявлению духа нации, он стал национальным композитором Англии. Если бы Гендаль написал только оперы, все равно его имя заняло бы почетное место в истории искусств. Но он никогда не стал бы тем Гендалем, каким мы его ценим поныне. Гендалю опера была нужна. Она воспитала его, определила светский характер его искусства. Гендаль отшлифовал в ней свой стиль, усовершенствовал оркестр, арию, речитатив, форму, голосоведение. В опере он обрел язык драматического художника, и все-таки в опере ему не удалось выразить главные свои идеи. Высшим смыслом, высшей целесообразностью его творчества были оратории. Многие годы, проведенные в Англии, помогли Гендале по-новому осмыслить свое время эпически, философскими категориями. Теперь его волновала история существования целого народа. Он представил себе английскую современность как героическое состояние нации, эпоху подъема, расцвета лучших, совершенных сил, ума и таланта народа. Гендель почувствовал необходимость выразить новый строй мыслей и чувств. И он также обращается к Библии, популярнейшей книге пуританской нации. Композитору удалось в грандиозных библейских эпопеях-ораториях воплотить оптимизм побеждающего народа, радостное чувство свободы, самоотверженность героев. Выбор таких сюжетов, выбор ораториального стиля оказался знаменательным в жизни Генделя. Композитор шел к новому этапу с самого раннего периода своего творчества. Новая эпоха началась для Генделя 22 августа 1741 года. В этот памятный день он приступил к оратории Мессии. Позже писатели наградят Гендаля возвышенным эпитетом «Творец Мессии». Для многих поколений Мессия будет синонимом Генделя. «Мессия» — это музыкально-философская поэма о жизни и смерти человека, воплощенная в библейских образах. Впрочем, прочтение христианских догматов не так традиционно, как это может показаться на первый взгляд. Гендель завершил миссию 12 сентября. Ораторию начали уже репетировать, когда Гендаль неожиданно покинул Лондон. Он уехал в Дублин по приглашению герцога Деванширского, наместника английского короля в Ирландии. Там он давал концерты весь сезон. 13 апреля 1742 года Гендаль поставил в Дублине миссию. Ораторию тепло встретили, и он повторил ее. В августе Гендель возвратился в Лондон, а уже 18 февраля 1743 года состоялось первое исполнение Самсона, героической оратории на текст Мильтона. Самсон Мильтона – одна из лучших европейских трагедий второй половины XVII века. Самсон Генделя – одно из лучших музыкально-драматических произведений первой половины XVIII века. Самсон Мильтона – синтез библейского сюжета и жанра древнегреческой трагедии, у Генделя – синтез музыкальной драмы и хоровых традиций оратории. В 1743 году у Генделя появились признаки серьезного заболевания, правда он довольно быстро выздоровел. В следующие два года акции Генделя вновь упали, война в Европе затягивалась, английский народ проявлял недовольство, патриоты возмущались, В парламенте происходили битвы пуще военных. Наконец, премьер-министр Картерет ушел в отставку. А в 1745 году в Шотландии высадился романтический принц Эдуард, последний из рода стюартов. Лондону было не до Генделя. А композитор писал и писал ораторий. 10 февраля 1744 года он ставит Семелу 2 марта – Иосифа. В августе заканчивает Геркулеса. В октябре – Валтасара. Осенью он вновь арендует на сезон Ковенгарден. Зимой 1745 года он ставит Волтасара и Геркулеса. Его соперники прилагают все силы, чтобы не допустить успеха концертов. Им это удается. Гендель снова на грани разорения. В марте он заболел, слег, но дух его не был сломлен. 11 августа 1746 года Гендаль заканчивает ораторию Иуда Маккавей, одну из лучших своих ораторий на библейскую тему. Во всех героях библейских ораторий Гендаля, а их у композитора целый ряд, Саул, Израиль в Египте, Самсон, Иосиф, Волтасар, Иуда Маккавей, Иисус Навин и другие. В центре внимания историческая судьба народа. Их стержень борьба. Борьба народа и его предводителей, захватчиками за независимость, борьба за могущество, борьба с отступниками во избежании упадка. Народ и его предводители, главные герои оратории. Народ, как действующее лицо в виде хора, достояние Генделя. Нигде в музыке до него народ не выступал в таком обличии. В 1747 году Гендель еще раз арендует Ковен Гарден. Он дает серию подписных концертов. 1 апреля ставит Иуду Маковея. Ему сопутствует успех. Новая оратория исполняется еще пять раз. Гендель снова торжествует. Он опять на высоте. Удачным был для Генделя конец 1740-х годов. Англия оценила его заслуги, воздала ему должное. В 1747 году Гендель пишет оратории Александр Балус и Иисус Новин. Весной следующего года он ставит новые оратории, а летом пишет еще две — Соломон и Сусанна. Ему было 63 года. В 1751 году здоровье композитора ухудшилось. 3 мая 1752 года ему оперируют глаза. Безуспешно. Болезнь прогрессирует. В 1753 году наступает полная слепота. Гендель отвлекает себя концертами, играя на память или импровизируя. Изредка пишет музыку. В субботу, 14 апреля 1759 года, его не стало.